Через несколько секунд он вскинул голову. Он не мог ошибиться. Подняв руки, он поприветствовал появившихся на пороге храма жрецов. Их было двое, и по обычаю служителей Сета они были одеты во все черное. Только маски, наполовину скрывающие лица, были багровыми. Жрецы поклонились в знак приветствия и остановились. Он сделал знак стражникам оставить его одного – и направился внутрь этого негостеприимного строения, от одного вида которого у непосвященных стыла в жилых кровь. Жрецы молча следовали за ним. Но он знал, что без этой темной стороны мира человек будет неполным. Творец создал мир и человека именно такими. Почему? Этого никто не, не знал. И еще он думал, что любой, утверждающий, что проник в замысел Ра, всего лишь лгун и невежда. В замысел высшего существа им, низшим, проникнуть было не дано. Они могли только принимать все как есть и как можно лучше выполнять предназначенную им роль. Бог восходящего небесного светила был милосердным, но он мог быть таким же безжалостным, как и Сет, и окружавшая его пустыня, дотла выжженная солнцем, свидетельствовала об этом. Нектонеп молча прошел через зал с жертвоприношениями и огромными на всю стену фресками с изображениями Сета и его вечных спутников — войны, разрушения и смерти. За основным залом храма находилось освещенное светом факелов помещение, в центре которого располагалась огромная черная статуя мстительного и коварного бога. Рядом стоял необычайно высокий человек — Сауре верховный жрец храма Сета. Он выглядел гораздо проще других жрецов. Все его одеяние составляли короткая набедренная повязка и широкое медное ожерелье с вкраплениями турмалина кроваво-красного цвета. Но от этого он выглядел только внушительнее. Сауре был настоящим гигантом и прекрасно знал о производимом им впечатлении. Он внушал страх и трепет, но именно таким хотел видеть своего служителя красноглазый и неумолимый Сет, бог ярости, песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти. «Приветствую тебя», — поклонился неб. «С чем пожаловал в наше черное царство, жрец светлого Ра? Я должен задать тебе один вопрос, Сауре». «Задавай», — кивнул великан. «Мы должны остаться одни. Как хочешь» пожал плечами жрец Сета и коротко приказал спутникам Никтонеба. «Оставьте нас одних. Слушаю тебя». «Ты слышал об ограблениях гробниц?» — просто спросил Никтонеб. «Кто об этом не слышал?» — пожал плечами великан. «Молва, сам знаешь, несется быстрее ветра». «Только молва?» «Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, что мы имеем отношение к этим ограблениям?» Вопросом на вопрос ответил Сауре. Говорил он спокойно. По всей видимости, его нисколько не оскорбили подозрения жреца Ра. Скорее всего, эта история его изрядно забавляла. «Я должен был проверить одно из предположений. Вернее, отсеять одно из предположений», — сложил руки на груди верховный жрец Сета. «Мы уважаем заключенный договор и не собираемся нарушать его». Во всяком случае, разграбление могил не наших рук дело. Ты прекрасно посвящен в роль, которую мы играем. И поверь мне, нам вполне достаточно жертвоприношений, которые делают подданные фараона и сам фараон. Ты будешь удивлен, что они гораздо более щедры с нами, нежели с вами. Человеческая порода была такой всегда. Все вслух говорят о добре, благородстве, светлой стороне мира но внутри прекрасно отдают себе отчет, что ими чаще всего руководят зависть, гордость, злоба, ненависть, ложь и трусость. Поэтому люди и не забывают заботиться о благоволении черных сил. С явным презрением к себе подобным отозвался Сауре. — Тогда кто может стоять за этим? — медленно произнес Нектонеб. Подожди, — напрягся жрец Сета. — Странно, что ты так взволнован этими ограблениями. Почему не оставить это дело прокурору-фараона, этому шакалу-хуфу? Ты так переживаешь, словно грязные людишки не в первый раз оскверняют покой мертвых. Это непростые ограбления. Непростые? Что ты этим хочешь сказать? Кто-то ищет скрижали бессмертных, кто-то решился потревожить тени ушедших. Лицо Сауры побледнело. Ты отдаешь себе отчет в том, о чем говоришь. «Да», — кивнул Неб. «Они хоть представляют себе, чем это грозит?» — воскликнул жрец. «Не думаю. Даже если предположить, что тайна стала известна непосвященному, никто не посмеет его искать». «Кто-то посмел, Сауре. Только кто?» Аналитик третьего отдела службы общей безопасности Израиля Аарон Бен Симон разговаривал не торопясь, тщательно подбирая слова. Конечно, он хорошо знал человека на другом конце телефонной линии и не был удивлен, когда услышал в трубке знакомый голос. «Я ждал твоего звонка, Аркадий», — спокойно заявил он. «Почему?» — явно изумился его собеседник. «Бен Натан», — коротко ответила Арон. «Ты видел Шлома перед смертью?» — удивился голос в трубке. «Нет, я его никогда не видел. Я не умею разговаривать с мертвыми». Я видел твое имя в списке его последних контактов. Потом попытался связаться с тобой в Тракае, но ты исчез. Поэтому и решил, что рано или поздно ты выйдешь на меня и объяснишь, в чем дело. Ты знал, что Бен Натана убили. Почему тебя это заинтересовало? Не меня. Просто доклад о странном убийстве двух краимских священнослужителей лег на мой стол, и я добросовестно его исследовал. «Я, кстати, совсем забыл, что ты краим. Для меня, собственно говоря, все эти отличия всегда были откровенной ерундой. А после неприятностей, которые нам доставляют все религиозные фанатики, неважно с какого берега, я вообще проникся легким отвращением ко всем богословским вопросам. Знаешь, гностики существуют и среди евреев, каким бы странным этот факт ни казался. Но ты, насколько я помню, всегда серьезно относился к собственной вере. Поэтому я и не удивился, когда узнал о твоей отставке и о том, что ты вернулся в Литву. Кто-нибудь кроме тебя в курсе? Пока нет и не будет, если в этом не будет необходимости. Мне нужно, чтобы ты нашел для меня данные на одного человека. Кто это? Я думаю, эта женщина имеет отношение к тем, кто убил Ферковича и Беннатана. Ты можешь мне рассказать больше?» «Не могу, Арон. Если бы мог, все бы рассказал, но не могу». «Что у тебя на эту женщину?» «Ее фотографии приняты из разных ракурсов». «Ладно, скинь на мой мейл». «Спасибо. Ты меня по-настоящему выручишь». «Вместо благодарности удовлетвори мое личное любопытство. Если я не ошибаюсь, с караимами...» Связывают историю этой исчезнувшей в средние века державы, Хазарии. Не ошибаешься. Тогда я продолжаю. Не беспокойся, это останется между нами. Все твои неприятности каким-то образом связаны с открытием могильника некоего Булана, хазарского военачальника, первым принявшего иудаизм. — Все, может быть, — уклонился от прямого ответа Аркадий. И ты присутствовал при всех этих открытиях и событиях, последовавших за ними? Да, коротко ответил Аркадий. Значит, я не ошибся, удовлетворенно заметил Бен Симон и не без ехидства добавил: И к слову, поздравляю, тебя объявили в международный розыск. Твоя фотография, кстати, тоже там имеется. Правда, отпечатков пальцев нет. Да и бородка Аля Дартаньян была не лишней предосторожностью. Она хорошо изменила твою внешность. Тогда кем были двое других? Твоими друзьями или противниками? Об одной из них я только что попросил тебя найти сведения. Тогда нет необходимости скидывать что-либо на мой мейл. Я знаю, о ком идет речь, — довольным голосом произнес Аарон Бансимон. И еще могу тебя обрадовать или огорчить, не знаю. Но нас эта прыткая мадемуазель тоже чрезвычайно интересует». «Она вам известна?» «Еще как! И у нас с ней особые счеты!» «Тогда, — осторожно начал Тригланд, — возможно, мы можем решить наши проблемы совместными усилиями». «Это ты -то к тому, что мы сможем поймать нашу неуловимую вредительницу на живца, как хищную рыбу? И в роли живца будешь выступать ты, я не ошибся?» «Нет, ты все правильно понял. Твои условия. Я должен быть первым». «Это право, я тебе уступлю, не волнуйся». Разговор продолжался еще минут десять. Они обговорили все детали, способ связи и место встречи. Теперь оставалось все подготовить. Аркадий на назначенное место прибыл первым. Арон предупредил его, что в такого рода операциях невозможно все предугадать. Поэтому ему приходилось надеяться в первую очередь на себя. Он проскользнул внутрь дома. Теперь ему нужно было адаптироваться к замкнутому пространству, в котором он оказался. Нужно было, чтобы все его передвижения и даже простые жесты были выверенными. Он помнил, что никогда нельзя поворачиваться спиной к зоне, которую еще не проверил, и быть уверенным, что ни в одной комнате, ни в одном закоулке нет сюрпризов. Первым правилом, которое он выучил, был тот простой факт, что ты сам не можешь выстрелить в кого-то невидимого. Зато невидимка очень даже просто может выстрелить в тебя. И на ошибку праву у Аркадия не было. Сначала он проверил салон, потом заглянул внутрь кабинета. Он был пуст. Замер и прислушался. Ни шороха, ни самого легкого вздоха. Если он не всегда доверял собственным глазам, то ушам доверять привык. Он осторожно продвинулся к двери, не забывая держаться подальше от окон так, шаг за шагом, он тщательно проверил весь дом. Таня была профессионалкой до мозга костей, но и он был не лыком шит. Если Ферковича и Бен Натана выбрали потому, что они были интеллектуалами и преданными до мозга костей людьми, то Аркадий привлек внимание совсем другими качествами. Десять лет службы в спецвойсках как нельзя лучше подготовили его к будущей миссии. Место действия их предстоящей схватки – Было проверено. Арон обещал, что она клюнет. Теперь оставалось ждать. Таня прибыла в парижский аэропорт Орли в начале вечера. Ее двигало теперь холодное бешенство. Этот хлюпик ускользнул от нее. Это было первым поражением в ее карьере. Поэтому найти Тригланда для нее стала первостепенной задачей. Передача найденных в могиле булана табличек должна была состояться на следующий день. Ее отец должен был подтвердить перевод второй-третьей суммы. В конце концов, с большей частью заказа она справилась успешно. С сообщниками в лагере заказчик расплатился, и им было приказано залечь на дно на ближайшие два года. Но оставались Аркадий и последняя фраза шифра. Работа не была выполнена до конца, и это выводило ее из себя. Хотя она не могла не признать, что на этот раз волновалась больше обычного. Догадался ли о чем-либо третий или нет. Ей было особенно досадно от того, как она глупо упустила его тогда в лагере. И самое противное, что она совершенно не знала, когда точно он ее вычислил. Это было серьезной промашкой. Где и в чем она допустила ошибку? У нее засосало под ложечкой. Что это было? Стресс или страх? Меньше всего она ожидала, что способна бояться. И сейчас у нее возникло это неприятное чувство страха. Третий был опасен. А она повела себя как наивная дурочка. Но никто не предупреждал ее о прошлом третьего. Десять лет в спецвойсках. Может быть, она даже встречала его в Афганистане? Хотя вряд ли. Израильтянам было чем заняться на родине. Таня криво улыбнулась. В любом случае, это была последняя прямая линия и на ошибку права она не имела. Ее снабдили точными сведениями, и эффект неожиданности был на ее стороне. Она знала, где он, а он нет. Таня расправила плечи и более уверенным шагом направилась к пункту выдачи багажа. Подхватила небольшой черный чемодан и двинулась к выходу. Взяла такси и назвала адрес в парижском пригороде. Сначала ей необходимо было запастись всем необходимым, Маню, знакомый ливанец, промышлявший помимо всего прочего торговлей оружием, был дома. Он, не удивляясь и не задавая лишних вопросов, провел ее в свой арсенал. Но на этот раз она ограничилась парой пакетов взрывчатки, детонаторами, небольшим и удобным люгером. Все остальные инструменты пыток она вполне могла найти в любом супермаркете в отделе умелые руки. Потом в первом же агентстве... Таня сняла на сутки небольшой внедорожник. Вождение помогло расслабиться. Она успокоилась и более уверенно отправилась по полученному адресу. Ее информатор никогда не ошибался. Третий был в Париже, и она знала его укрытие. Она подъехала к небольшому дому, располагающемуся в отдаленном парижском пригороде. Проехала мимо, внимательно осматриваясь. За ней никто не наблюдал оставила машину за несколько кварталов, вернулась пешком. План дома она уже изучила и знала, каким образом остаться незамеченной. Была глубокая ночь, третий должен был уже спать крепким сном. Открыть дверь в гараж было игрой, замок еле держался. Она усмехнулась про себя и осторожно вышла в коридор, соединявший гараж с домом. Тем большим шоком для нее стало вежливое приветствие прозвучавшая в полной темноте. Вот мы и встретились. Она ринулась обратно к двери, но было уже поздно. Вспыхнул яркий свет, и в спину ей впилась острая игла. Она дотянулась до иглы и резким движением вырвала шприц, но было уже поздно. Ноги подломились, и она мешком упала на пол. Очнулась надежно связанная по рукам и ногам. Язык был сухим, и не горело. Пить. — прошептала она. — Вода-то как раз в мои намерения не входит, — раздался холодный голос. — Вы, — устала прошептала она, — чего вы от меня хотите? Ответ на один единственный вопрос — кто вас нанял? — Какие у меня гарантии, — прошептала она. Ей внезапно отчаянно захотелось жить. — Никаких, — спокойно ответил человек. «Тогда не будет и ответа на вопрос», — как можно тверже ответила она. «Вы знаете, что игра окончена, и торговаться смысла не имеет. Живой я вас не выпущу». «Тогда зачем мне сотрудничать с вами, если нет никакого интереса?» — усмехнулась Таня. И хотя эта усмешка ей далась дорого, она произвела свое впечатление на Тригланда. «Уйти спокойно или долго мучиться?» «Ты будешь меня пытать, мразь! Давай валяй, у меня и инструменты в сумке припасены!» «Хочешь сказать, что не боишься боли?» «Боюсь», — честно сказала Таня. «Тогда почему не говоришь правду? Ведь все будет гораздо легче. Ты что, готова защищать всех твоих заказчиков?» «Нет, просто не хочется облегчать жизнь собственному убийце. Чем меньше будешь знать, тем скорее с тобой разделаются другие». «Могу же я доставить себе последнее удовольствие?» Тригланд лихорадочно соображал. Он прекрасно знал, что пытать ее не сможет, и в глубине души подозревал, что и она прекрасно догадывается об этом. Но должна же была у нее быть какая-то слабинка. Таня лежала, вытянувшись, и смотрела в потолок. В который раз он удивлялся, насколько эта небольшая, и ладно скроенная, симпатичная молодая женщина была не похожа на чудовище, буквально искромсавшая Ферковича и Беннатана. Холодное бешенство захлестывало и мешало дышать, но он обязан был оставаться спокойным. Неожиданная мысль мелькнула в его голове. — Ты хочешь жить? — Кто не хочет? — одними губами усмехнулась Таня. — Если я тебя оставлю в живых? — Не верю. Тебя никто не просит, но тогда у тебя есть шанс. Таня молчала также упрямо рассматривая одну ей известную точку на потолке. «Чего ты от меня хочешь?» — наконец произнесла она. «Кто он? Твой заказчик?» «Ты наивнее, чем я думала», — усмехнулась она. «Такие, как я, никогда не видят заказчиков в лицо». «Но что-то ты должна о нем знать. Не верю, что ты берешься за контракт, предложенный первым встречным». Он вышел на меня по обычным каналам. Обратился по рекомендации одного из моих предыдущих клиентов, о котором я знаю, что он — крупный промышленник где-то в США или Канаде. Больше у меня нет никакой информации. В моем деле, чем меньше знаешь, тем дольше живешь. — О чем вы говорили? — О тебе и твоих товарищах. И об этих странных фразах. — Ты знаешь, о чем шла речь? — Понятия не имею и не желаю иметь, — сказала, как отрезала Таня. Она действительно четко придерживалась собственной политики не влезания в чужие дела. Вопрос на вопрос. Как ты меня вычислил? Вопрос профессионала к профессионалу, холодно поинтересовался Тригланд. Что-то вроде этого. Вынужден тебя разочаровать. Все очень просто, и никаких особенных дедуктивных методов от меня не потребовалось. Тебя подвели твои помощники. Следить они не умеют особенно твой шофер. Слежку я вычислил сразу. Понял, кто и кому подчиняется. В твое отсутствие обыскал палатку. Нашел вместо маникюрных принадлежностей автоматический пистолет, пакеты с гексогеном и детонаторы. Картина, думаю, ясна. Вернемся к твоему заказчику. Вспомни, о чем еще вы говорили. О моем вознаграждении. Это единственное, что меня интересовало. «Вспомни еще что-то. Может быть, что-то показалось тебе странным? Или какая-то деталь запомнилась?» Она задумалась. «Ничего. Только одно. Он не имеет никакого представления о географии Литвы. Ты уверена?» «Уверена. Когда я сказала, что ты живешь в Тракае, он спросил, где это. Четко ответила она и, внезапно задумавшись, продолжила. «Странно. Ничего не понимаю». — Что? — Я думала, что ты будешь спрашивать, где таблички. — Меня они не интересуют, — спокойно ответил Тригланд. — Почему? — Таня явно изумилась. Потом широко раскрыла глаза и начала осторожно. Что было в сейфе? — Египетские сувениры, копии каменных табличек с иероглифами, пергамент. Подлинный, но его стоимость вряд ли потянет и на сотую часть твоего гонорара. — одними глазами усмехнулся Тригланд. — Египетские сувениры! Подонок! Когда ты успел их подменить? Она закрутилась на полу, и веревки затрещали, еле выдержав неожиданный напор. Аркадий в который раз изумился физической силе этой хрупкой на первый взгляд женщины. — Расслабься, не поможет. Так что, видишь, даже очень хорошо, что ты не встретилась с заказчиком. Он, я думаю, был бы с тобой менее нежным. Таня молчала, она взяла себя в руки. Она проиграла, смысла в дальнейших усилиях не было. Главное – остаться в живых и исчезнуть. Ей в голову не пришло усомниться в подлинности найденных в сейфе табличек. История и древние языки ее никогда не интересовали, и подлог она, естественно, не заметила. Наблюдавшего уже за своим врагом Аркадия, в который раз удивило ее хладнокровие и умение владеть собой – Противником она была нешутошным, и, собственно, было чистым везением, что он вычислил ее тогда в лагере. — А теперь попрощаемся. Жизнь я тебя оставлю, вот только на большее не рассчитывай. — Ты меня не развяжешь? — с оттенком надежды спросила она. — Тебя развяжут другие, — спокойно ответил он. — Сука! Ты такая же грязная сука, как и все тебе подобные! Сволочь! Подонок! Она буйствовала, пытаясь освободиться от веревок и изрыгая проклятие, но Тригланду было все равно. Он открыл дверь, на пороге стояла Арон. они пожали друг другу руки. «Рад тебя видеть живым», — произнес Бен Симон. «Ты решил сам руководить операцией?» «Да, тем более прогулка в Париж за счет. Кто от такого откажется?» «Я пообещал ей жизнь». «Я надеюсь, ты не уточнил, что она будет райской?» «Нет». «Тогда договорились. Жить она останется. Только как бы ей потом об этом не пожалеть?»